Да, но ничего удивительного в этом не было. Чарли в т а н е надеялся, что в случае со Скавелла это окажется не так. Нет ничего хуже, чем иметь дело с религиозным фанатиком, вообразившим себя мессией. И тут, когда Чарли снова обернулся к мальчику, произошло нечто странное, пугающее. На какое-то мгновение показалось, что... Нежная кожа ребенка стала просвечиваться насквозь, а потом сделалась почти совершенно прозрачной. Невероятно, но сквозь кожу были видны кости черепа. Чарли отчетливо видел уставившиеся на него пустые темные глазницы. И в этих известняковых провалах кишели черви, костяной оскал, На месте носа зияли отверстые дыры, и хотя лицо Джоя оставалось на месте, оно было похоже на скелетный каркас. Смертное знамение. Пораженный Чарли встал и закашлялся. Через мгновение, так же внезапно, как и появилось, видение исчезло. Он сказал себе, что это лишь игра воображения, хотя никогда прежде ничего подобного с ним не случалось. В желудке и холодным клубком свернулся страх. Игра в о о б р а ж е н и е Нет никаких видений. Не бывает. Чарли не верил в сверхъестественное, в ясновидение и прочий бред. Он был здравомыслящий человек и с полным основанием полагался на свою здоровую крепкую природу. Отчасти для того, чтобы скрыть свое изумление и испуг, А отчасти, чтобы выбросить из головы жуткую картину, он сказал. Ну что же, думаю, вы можете продолжать работать. Постарайтесь, насколько это возможно, вести себя так, как будто это был самый обыкновенный день. Я знаю, это непросто, но вы должны продолжать жить и работать, пока мы разберемся с этим делом. Генри Ренкин поедет с вами, я уже договорился с ним. «Вы хотите сказать, он будет моим телохранителем?» «Он, конечно, не самый крупный мужчина», — ответил Чарли, «но в совершенстве владеет боевыми приемами. Кроме того, он вооружен». н еще. Если бы мне пришлось выбирать из моего персонала человека, которому я мог бы доверить собственную жизнь, думаю, что выбор пал бы на Генри». Я не сомневаюсь в его компетентности, но мне не особенно нужен телохранитель. То есть я хочу сказать, этой женщине нужна не я, а Джой. Заполучив вас, она может выйти и на него, сказал Чарли. Генри едет с вами. А как же я, спросил Джой, я сегодня пойду на занятия. И он посмотрел на свои детские часы с Микки Маусом. «Ну вот, я уже опоздал. На сегодня занятия отменяются», — сказал Чарли. «Ты останешься со мной. Ну, а я буду помогать вам расследовать». Чарли улыбнулся. «Разумеется, мне нужен молодой смышленный помощник». «Вот это да! Слыхала, мам? Я буду как магнум». Кристина вымученно улыбнулась, и хотя улыбка была фальшивой, она предала женщине обаяние. Чарли не т е р п е л о с ь увидеть, когда на ее лице заиграет естественная, теплая, живая улыбка. Кристина на прощание поцеловала Джоя, и Чарли видел, как тяжело, как мучительно было для нее в таких обстоятельствах оставить сына. Он прошел с ней к выходу, а Джой снова принялся за Кока-Колу. «Мне...» «Зайти к вам после работы?» – спросила она. «Нет, мы привезем его к вам в магазин э, к пяти». Договорились. Оттуда вы с Джоем под охраной поедете домой. Охранники останутся у вас на ночь. И одного я, возможно, выставлю на улице, на случай, если появится кто-то подозрительный. Чарли уже открыл дверь в приемную, как вдруг Джой окликнул мать. Она повернулась к нему. — А собака? — сказал он, поднимаясь и выходя из-за стола. — Завтра поищем, малыш. За последние несколько минут страх у него, по крайней мере, внешне прошел, но теперь снова охватило беспокойство. — Сегодня, — сказал он, — ты обещала. Ты сказала, что мы возьмем новую собаку сегодня. Но, милый мой, «Я хочу собаку сегодня, пока не стемнело», — печально произнес мальчик. «Мне нужна мама, очень нужна». «Мы можем съездить с ним за собакой вдвоем», — предложил Чарли. «У вас есть работа», — сказала Кристина. «Дорогая леди, здесь солидная контора. У меня есть служащие, занимающиеся текущими делами. Моя работа в настоящее время состоит в том, чтобы... присматривать за Джоем. И если отправляясь с ним за собакой, я присматриваю за ним, значит мы едем покупать собаку. Никаких проблем. Какой зоомагазин ты предпочитаешь? Бренди мы забрались питомника для бездомных собак, сказал Джой. Спасли от верной смерти. самом деле? изумлённо спросил Чарли. Да. Там хотели его усыпить. Только это не то же самое, что спать, понимаешь? Это было, ну, тоже вроде как спать, но только намного хуже, чем спать. — Мы можем съездить в питомник, — сказал Чарли Кристине. — И спасем еще одну, — радостно воскликнул Джой. — Если это не слишком обременительно, — согласилась Кристина, — что вы, сплошное удовольствие. Казалось, Чарли захватила такая идея. Она взглянула на него с нескрываемой благодарностью, а он ей заговорщически подмигнул. И на этот раз она улыбнулась почти настоящей улыбкой. Чарли чуть было не поцеловал ее. «Только не немецкую овчарку, — сказала Кристина. — Я их боюсь. И не боксеры. Может быть, Дога?» поддразнил Чарли. «Или Сен-Бернара? А может, Добермана?» «Точно!» — воскликнул Джой. «Добермана!» «А как насчет свирепой восточноевропейской овчарки с трехдюймовыми клыками?» «Вы неисправимы», — сказала Кристина, но при этом улыбнулась. И это была как раз та улыбка, к о т о р о й он так добивался. «Мы возьмем хорошую собаку», сказал Чарли. «Не волнуйтесь». Можете мне поверить. — Пожалуй, я буду звать ее Плутон, — сказал Джой. Чарли подозрительно покосился на него. — Почему ты хочешь звать меня Плутоном? Джой покатился со смеху. — Не тебя, новую собаку! — Плутон? — Чарли на секунду задумался. — Что ж, звучит неплохо. В этот момент им казалось, что мир прекрасен, и в нем нет места смерти. и Чарли впервые почувствовал, что они трое каким-то образом принадлежат друг другу, что судьбы их связаны, и что в будущем между ними сложатся более близкие отношения, чем те, которые устанавливаются между детективом и его клиентами. Это ощущение приятно согревало. Жаль, что так не могло продолжаться вечно. Глава ч е т ы р На столе в комнате, где хранилось оружие, лежали два револьвера и два дробовика. Они были заряжены. Рядом стояли коробки с патронами. Эдну Ванов мать Грейс отправилась с поручением, и они с Кайлом остались вдвоем. Кайл взял дробовик. «Я начну первым». «Нет», — сказала мать Грейс. «Нет, но ты всегда говорила мне, что позволишь...» Убить мальчишку будет непросто. И что? Он непростой человек. В его жилах течет кровь демона. Это не пугает меня. Он должен пугать тебя. В нем могучая сила, которая пребывает с каждым днем. Но со мной крестная сила. Тем не менее, первая попытка наверняка будет неудачной. Я готов принять смерть. Знаю, мой мальчик, знаю». но я не имею права рисковать тобой в самом начале битвы. Слишком дорого это может стоить. Ты мой проводник между этим миром и царством теней. Но я и разящий меч...» Он начинал раздражаться. «Я не сомневаюсь в твоей силе». Она забрала у него дробовик и снова положила на стол. Он ощутил страшную потребность что-нибудь сокрушить, разумеется, лишь настолько, насколько это угодно Господу. У него больше не было нужды нести боль и страдания невинным, исключительно ради удовлетворения своих инстинктов. Это время давно прошло. Он жаждал быть воином Господнем. И от того, что эта потребность не находила выхода, теснила грудь и сосала под ложечкой.